Последние 10 лет царствования Александра I. А 1815 до 1825 года. Царское семейство, постоянно разлучаемое с императором на протяжении целых 3 лет Великой войны с Наполеоном, печально разделяло все беды Европы. Наконец, по окончании 1815 года, все изменилось. Востановление спокойствия в Европе и, связанные с этим, возвращение государя в Петербург были первыми радостями императорского семейства. Вскоре происшествия, случившиеся потом в царском семействе, были как бы вознаграждением за долгие страдания. Великая княгиня Екатерина Павловна, лишившаяся супруга за два года до того, Вступила во второй брак с наследным принцем Вюртенбергским. В феврале 1816 года праздновалось бракосочетание великой княжны Анны Павловны с наследником Нидерландского престола принцем Аранским. В 1816 году было бракосочетание великого князя Николая Павловича со старшей дочерью прусского короля, принцессой Шарлоттой, нареченной в святом миропомазании Александры Федоровной. Во время этих семейных радостей и отдохновения, необходимого после столь великих трудов, Александр ни на минуту не оставлял своих государственных занятий. В 1817 году появился коммерческий банк, учрежденный для купечества, которое могло за небольшие проценты получать оттуда денежные суды. В этом же году введение торговых сообщений и судоходного сообщения вообще было облегчено появлением пароходов, до той поры неизвестных в России. Это облегчило связь с иностранными государствами, а также и ведение внутренней торговли, потому что вскоре после начала пароходного сообщения между Петербургом и Ревелем пароходы появились и на судоходных реках и каналах на территории самой России. В это же время было положено начало и другому важному нововведению, способствующему облегчению внутреннего сообщения – был утвержден проект строительства насыпной дороги, то есть шоссе между Москвой и Петербургом. Эта прекрасная дорога, во многом облегчающая частые переезды между столицами, была проложена на 200 верст еще при жизни государя, ее основателя, полностью же окончена спустя несколько лет после его кончины. Она является одним из замечательных памятников царствования Александра. В 1817 году произошло еще одно замечательнейшее событие для торговли всего южного края России, или лучше сказать, всей «Новой России». Город Одесса стал Порто-Франко, то есть вольным портом, в который можно было привозить все товары из иностранных государств беспошлины, обычно вносимой за них. История Одессы, этого юного и цветущего города Новой России, этого средоточия всей ее торговли, так любопытна, что нельзя не рассказать, по крайней мере, о ее главных событиях. Несмотря на то, что город находится в близком соседстве с Крымом, читая описание этого знаменитого полуострова и путешествия туда императрицы Екатерины, вы не могли ничего узнать об Одессе, потому что Одессы тогда еще не было. И само место, где она построена, находилось во власти турок. Только после взятия Очакова и именно в 1789 году это место было завоевано русскими. Оно находилось в 80 верстах от Очакова, и на нем стояла в то время небольшая турецкая крепость Хаджибей, важная для турок, потому что она охраняла залив, в котором их военные и торговые суда находили пристанище во время непогоды. Хаджибей, представлявший собой во время взятия его русскими, плохо и неправильно построенный турецкий замок известен был еще в XI веке. На его месте было тогда греческое селение, называвшееся на языке греков гаванью Истриян. Разделяя участь многих северо-западных греческих селений, опустошенных нашествиями разноплеменных народов, Оно долго оставалось в неизвестности, но в 15 веке появилось под названием Кочебея и под покровительством Литвы. Наконец, после нового разорения от нашествия турок, Кочебей превратился уже в маленькую турецкую крепость Хаджибей и оставался такой до взятия его русскими. Так как все, касающееся столь любопытного места, как Одесса, должно быть интересно слушателям. Надо назвать и имя того, кто взял хаджибей для России. Это был генерал-майор Иосиф Дерибас, лицо знаменитой в истории Новороссийского края. Уроженец Неаполя, он двадцатилетним юношей, узнал графа Орлова-Чесменского в лучшие дни его блестящей славы на море и, ею поступил по его приглашению на русскую морскую службу. Он проходил ее с особенным отличием и через 10 лет в 1780 году был уже полковником и командиром Мариупольского полка в Херсонском войске. Это привело его в Новую Россию под начало ее первого преобразователя – Потемкина. Пылкий и деятельный Дарибас радовался и такому необыкновенному начальнику, каким был Потемкин, и такому обширному поприщу, какое представляла для него новая страна. Но частые войны с Турцией препятствовали ее развитию и заставляли обращать внимание только на защиту прекрасных мест Новой России от нападения неприятелей, а не на преобразование их. Таким образом, для этих же целей и был взят замок Хаджибей. Будучи главным инициатором этого приобретения, Дерибас принимал деятельное участие и во всех последующих победах, одержанных русскими на протяжении этой войны. Он был ревностным помощником Суворова непосредственно до заключения Яского мира 23 декабря 1791 года. С присоединением всей Очаковской области и безопасность Новой России упрочилась. Границ русских со стороны Турции стала река Днестр, и вдоль ее русского берега надо было строить целую линию крепостей. Строительство одной из них было намечено вблизи разоренного Хаджибейского замка. Крепость должна была стать очень важной, потому что имела обширный рейд для грибного флота, чем и обратила на себя особенное внимание экспедиции строений южных крепостей. Так назывался специально учрежденный для таких построек комитет, руководителем которого был граф Суворов. А главными членами-распорядителями – генерал Дерибас и инженер-полковник Девалан. Как же воспрянул духом пламенный дерибас, когда получил это место, столь соответствующее его склонностям и представлявшее столь обширное поле для его неутомимой деятельности? Он искренне любил страну, давно сделавшуюся его вторым отечеством, и искал случая доказать свое усердие, превышающее, по его мнению, то, которое он уже так часто доказывал в битвах за неё И вот подходящий случай представился. Кроме крепости, которую предстояло строить в Хаджибее, и оснований которое уже было положено 10 июня 1793 года, на совете у Великой Екатерины было решено построить на Черном море большой военный торговый порт, и выбор места для него – Пал на тот же самый Хаджибей, в котором уже строилась русская крепость. Дерибас был удовлетворен. Новый порт, а с ним и новый город, было поручено строить исключительно ему. Он удостоился по этому случаю лесного рескрипта от императрицы, который был примечателен тем, что объяснял словами великой государыни будущее назначение и судьбу нового города. Вот эти строки, извлеченные из рескрипта.